Кафе из другого мира. Том 2, глава 7. Пудинг. В княжестве была одна принцесса. Ее имя было Викторией. Она была старшей сестрой нынешнего короля, и было ей 36 лет. Она была не замужем, и было сказано, что она, безусловно, осталась навсегда бы одинокой на всю свою жизнь. Причина была обычной. Она родилась... Викторией. наполовину полуэльфикой. Да, было сказано, что тысячу людей могут иметь кровь эльфа, однако правда была все еще загадкой. Из-за этого было невозможно иметь обычное счастье, как у других, ведь в конце концов полуэльф унаследовал сильные магические силы от эльфов, а жизненную силу от людей. У нее была жизнь в сотни лет. Она продолжала сохранять свои юношеские, подростковые годы, пока они не превышали бы ста лет. Была странность, ведь не только в эльфийском обществе, но и в человеческом. Таким образом, сменяющие друг друга дети освобождались от своего общества вне зависимости от их рождения. Независимо от того, хотели бы вы служить божеству или стать магом, Воспользоваться долгой жизнью, магическими силами или стать наемником, во всяком случае, они не могли следовать достойному пути. Среди них Виктория выбрала путь волшебника. Когда ей исполнялось 25 лет, она поняла, что может пойти только по пути отличному от людей. Да, она была принцессой, и внешний вид у нее совсем не менялся за последние 10 лет, следовательно, Она обратилась к бывшему королю своему отцу, чтобы позволить ей продвигаться по пути мага, воспользовавшись ее магической силой. Она узнала об этом, потому что была гением. Она превзошла мастерство своего учителя всего за три месяца. До десяти лет она была лишь учеником мага Артурия, который был одним из героев убившего божественного демона и достигнувший загадок магии после восьми лет исследований. Два года назад ее бывший мастер сказал ей идти своим путем и вернуться в княжество. Там ей дали больше полномочий, чем придворным волшебникам и обильные исследовательские фонды. После продолжения исследования магии ей было дано прозвище принцесса ведьм Княжества». Однако были случаи, когда она отсутствовала в своих исследованиях, в частности, примерно раз в семь дней. Она читала гримуар, оставленный древним эльфом, чья волшебная цивилизация была лучше, чем в настоящее время. Терпеливо подождав некоторое время, взгляд Виктории был сложным счетом нацелен в одно очень интересное место. Магия с высокой степенью сложности, которая привлекала ее, была входом в другой мир. Он был создан только с точным знанием магии. магической способностью управления. Даже для чистого эльфа подобное было освоить нелегко. Ведь во всем этом мире было только две команды, которые могли сделать это. Команда, которую она сформировала, и ее хозяин. Волшебная команда была все еще активна. Она звала ее. Черная дверь с изображением кошечки, нарисованной на ней. Виктория долго смотрела на нее. Стоя перед дверью в конце дня, она была благодарна, что младший брат смог позаботиться о ней. Она ужинала с семьёй своего брата, и в отличие от официального места было выражено понимание, что приглашение на частное собрание является предпочтительным, поскольку она предпочитает не выходить на публику из-за своих остроконечных ушей. Но почему все сложилось сегодня, она не понимала. У нее была догадка. что она собиралась выйти с утра, поэтому принесла воду с собой. Конечно, было неразумно сообщать младшему брату о существовании подобной двери. Не обращая внимания на звук колокола, Виктория вошла в дверь. Она поздоровалась с хозяином, села на подходящее место, получила свое меню и открыла десертную секцию без раздумий. Едва здесь должна была тихо пронестись какая-то обдуманная мысль. но она просто открыла меню, не пыталась даже никак мешать другим. Виктория была абсолютно все равно на это. Даже если принцесса империи, которая выздоровела от болезни, в течение нескольких месяцев съела парфе. Даже если апостолы Храма Света, включая половину эльфов, похожих на нее обращались во время еды к сладостям. Даже если ее наставник пил пиво во время еды жареной котлеткой с полудня. Даже бывший генерал ее страны, который мог умереть 20 лет назад во время борьбы с Кракеном, ел рискари с большим желанием. У Виктории была лишь одна причина посетить подобный ресторан: там была вкусная еда. Ее решение было принято: пудинг. Она просила лишь этот десерт с потустороннего мира. Он никогда не переставал быть ее любимым. Затем Виктория увидела, что владелец отпустил на кухню свой взгляд и оставил в итунге ее в ожидании. Виктория вновь заглядывала в меню даже после заказа. Десертное меню написано на красивом языке Сомонавк. Кроме того, она подумала, глядя на меню, что ее учитель Артурий сказал ей очень давно: Потусторонний мир это мир, где технологии значительно развиваются. Даже просто взглянув на интерьер ресторана, который был довольно широким, можно было понять подобное. В течение восьми лет она была поражена таким рестораном. Восемь лет назад как раз таки она примерно и узнала о нем. Через два года после того, как она стала ученицей Артурии. Да, она имела возможность посетить такой ресторан вместе с ним. В то время с более молодой внешностью, чем сейчас, Хозяин спросил, что же она будет. Она слушала истории своего хозяина. В результате ресторан смог добавить в меню много сладостей, потому что она их поначалу не особо любила. Однако владелец был жителем совершенно другого мира. Он мог лишь читать и писать на иностранном языке. В общем-то, слова Виктории он разобрать никак не мог. У Артурии была ученица. Он приказал Виктории, которая предпочла сладости в итоге, записать название всех сладостей на языке самонак. В любом случайном порядке Виктория вручилась кисть из другого мира и белая бумажка. На глазах у Виктории появился тот самый увлекательный десерт, который она ела 8 лет назад. Стеклянная чашка с тонкой ножкой и большая-большая мисочка. В центре был коричневый соус, а поверх него что-то желтое. Виктория облизала его крошечными розовыми кубками и взяла в руку ложку. Пушистый сладкий крем из белого молока, она наслаждалась им, он прям таял во рту. Хрустящий кисло-сладкий фрукт, красная кожура, которую владелец разрезал имитируя форму кролика. Она наслаждалась сладкими фруктами съемок, которые так редко появлялись в княжестве. Наслаждаясь холодной сладостью мороженого, которое поместили в другую чашку, они все были сладкими и вкусными. Они не могли сравниться с теми, что были в ее королевстве. И словно облизав свою губу, она напала на самую любимую часть. Центральный пудинг с мороженым. Пудинг. Это был первый десерт, который Виктория попробовала в ресторане. Он остался ее любимым, кондитерским шедевром другого мира. Проталкивая серебряную ложку на яичный пудинг, покрытый коричневым соусом, она заметила, что пудинг был мягким. Ложка снова утопала в нем. Затерпнув его как есть, она положила его в рот. Он распространялся по ее языку, будто гладкая-гладкая текстура, отдавая отчетливой сладостью, плавно растопала внутри. Виктория продолжала очаровываться им. Только теперь она смогла оценить, что была эльфийкой. если бы она родилась обычным человеком, не пошла бы на путь волшебника. Она бы неизбежно не добралась до этого ресторана. Если бы она была эльфом, который не мог терпеть пищу, приготовленную из животного, она бы не смогла попробовать данный вкус. Даже если бы она смогла добраться до ресторана. Но Виктория была магом-полуэльфом. Вот почему она смогла выйти в ресторан. Вот почему она смогла попробовать это блюдо. Символом была волшебная команда, которая вызывала дверь в ресторан другого мира. в потусторонней комнате княжества. Виктория взяла ложку пудинга и съела его, тщательно, чтобы насладиться. Но рано или поздно конец наступал. Виктория клала ложку вниз, чаша перед ней уже пустела, она вздохнула с удовольствием и удовлетворением. Сегодня была лишь одна миска пудинга. Знав ее долгое время, хозяин кивнул, достал да что-то из холодильника в задней части ресторана и передал ей. Он передал ей квадратную коробку с силуэтом крылатого щенка. Внутри было четыре заварных пудинга в стеклянных банках. Виктория всегда привозила домой некоторые сувениры, но только лишь для себя. Она кивнула на слова, которые звучали каждый раз, хоть это и было ложью. Она не любила есть все свою любимую еду в день и провела оставшиеся шесть дней в нетерпении. Конечно, ее меры по борьбе со скоропортящейся пищей были, конечно же, идеальными, но она просто не могла терпеть и ждать. Все съедала в один присес, как только возвращалась. Открывая дверь в свою комнату, она вышла из ресторана. После возвращения, как обычно, действия были очень быстрыми. Она вышла, направилась в спальню, где любая обычная горничная могла войти и взять коробку. На первый взгляд это было нечто похожее на шкатулку драгоценностей, подобающую принцессе княжества, усыпанную драгоценными камнями. Но открыв ее, можно было заметить холодный воздух изнутри. Почувствовав воздух, Виктория поместила в коробку четыре драгоценных желтых камня. Виктория, которая давно хотела насладиться пудингом, улыбалась. Поместив пудинг внутрь, она закрывала книжку. При этом она смогла насладиться пудингом раз в два дня. Драгоценная улыбка принцессы княжества, как правило, была известна без экспрессии. И фруктом ее любимым было яблоко.